Комментарии к пятому преданию. С Шаг каждым шагом, по мере того, как развёртывается действие, читатель получает всё более полное представление о роде людском и всё больше убеждается, что этот род, скорее всего, вымышлен. Не могло такое племя пройти путь от скромных растков до высот культуры, которая приписывается ему преданиями. Слишком многого ему недостаёт. Мы уже видели, что ему не хватает устойчивости. В лежении машинной цивилизации в ущерб культуре, основанной на более глубоких и значимых жизненных критериях, говорит об отсутствии фундаментальных качеств. От этой при담ни показывает нам к тому же что это племя располагало ограниченными средствами в общении, обстоятельства, которые отнюдь не способствуют движению вперед. Неспособность человека по-настоящему понять и оценить мысли и взгляды своих собратьев – камень преткновения, какого никакая инженерная премудрость не могла бы преодолеть. то сам человек отдавал себе в этом отчет, видный из того, как он стремился овладеть учением Джуэйна. Однако следует отметить, что им руководила не надежда вооружить свой разум новым качеством, а погоня за властью и славой. В учении Джуэйна человек видел средство за несколько десятков лет продвинуться вперед на сто тысячелетий. От предания к преданию становится всё яснее, что человек бежал на перегонки то лесом и у собой, то лесом и с неким воображаемым преследователем, который мчался за ним по пятам, дыша в затылок. Он исступлённо домогался познания и власти, но остаётся совершенной загадкой. На что он намеревался их употребить? Согласно преданию, человек расстался с пещерами миллионы лет назад, и однако он всего лишь за сто с небольшим лет до описанного в пятом предании времени нашел в себе силы отринуть убийство, составлявшее одно из фундаментальных черт его образа жизни. Это ли не подлинное мерило дикости человека? Миллион лет понадобился ему, чтобы избавиться от наклонности к убийству. И он считает это великим достижением. После знакомства с этим преданием большинство читателей окажется вполне убедительным гипотеза Варзова, что человек, введённый в повествование намеренно, как антитеза всего, что олицетворяет собой пёс, как этокий воображаемый противник, персонаж социологической басты. В пользу такого вывода говорят и многократное свидетельство отсутствия у человека осознанной цели, его непрестанных метаний и попыток обрести достойный образ жизни, который упорно не дается ему в руки, потому, быть может, что человек никогда сам не знает точно, чего хочет».